Глава 71. Остров Долман. Вторник. 16 июня 1981 года. Хэрод отчаянно пытался что-нибудь придумать. Неприятные ситуации сами по себе были довольно отвратительны. Они ставили его в глупое положение, из которого нужно было искать выход. Пока Хэроду это не удавалось. В данный момент, насколько он понимал, Вилли и Баронт вполне серьезно разыгрывали шахматную партию, ставки на выигрыш в которой были очень велики. В случае победы Вилли, Ахерд никогда не видел, чтобы старый негодяй проигрывал. Они с Баронтом продолжат свое состязание на более высоком уровне, когда ставкой будет уничтожение городов и целых стран. Победа Баронта предполагала сохранение «статус-кво», Но Херод не слишком надеялся на это, ведь он только что видел, как Барент пренебрег правилами клуба островитян лишь для того, чтобы разыграть эту чертову партию. Хэрод стоял на своей черной клетке, на расстоянии двух клеток от края доски и трех, от безумной шлюхи Сьюэл и пытался изобрести хоть что-нибудь. Он готов был стоять здесь до тех пор, пока не найдет выхода из этой дурацкой ситуации, Но Вилли сделал первый ход и сказал, «Пешка на ар-4, прошу». Херод начал озираться. Остальные смотрели на него во все глаза. Двадцать или тридцать охранников, стоявшие в тени, производили жуткое впечатление. Никто из них не издавал ни звука. «Это относится к тебе, Тони», — мягко проронил Барант. Миллионер в своём чёрном костюме стоял от него в десяти футах по диагонали. Сердце Хэррада бешено заколотилось. Он испугался, что Вилли или Баронт снова попытается его использовать. «Эй!» — крикнул он. «Я в этом ни черта не понимаю. Объясните мне, куда идти?» Вилли скрестил руки на груди. «Я уже объяснил!» — проворчал он. «Ты стоишь на клетке АР-3, Тони!» «Переди на одну клетку вперёд!» Хэррот поспешно шагнул на белую плитку перед собой. Теперь его отделяла одна клетка по диагонали от белокурового зомби Тома Рейнольдса и всего две пустых от Сьюэлл. Мария Чень безмолвно стояла на белом квадрате рядом с суррогаткой Мелани Фуллер. «Послушай, у тебя три пешки!» — крикнул Хэррот. «Откуда мне знать, что ты имеешь в виду меня?» Для того, чтобы увидеть Вилли, ему пришлось изогнуться и заглянуть за черную тушу Дженсона Лугера. «Сколько у меня ладейных пешек, Тони!» — раздраженно бросил немец. «А теперь заткнись и не мешай!» Хэрод отвернулся и плюнул в тень, пытаясь остановить внезапную дрожь в правой ноге. Баррент ответил тут же, полностью изменив представление Хэрода о долгих минутах или даже часах размышлений игроков над очередным ходом. «Король на ферзь четыре», — промолвил он с ироничной улыбкой и сделал шаг вперед. Этот ход показался Хэроду глупым. Теперь миллионер стоял впереди всех своих фигур и лишь через клетку по диагонали от Дженсона Лугара. Херод с трудом сдержал истерический хохот, когда вспомнил, что черный великан олицетворял собой белую пешку. Он закусил губу и с тоской подумал о своем доме в Голливуде и джакузи. Вилли кивнул, словно ожидал этого хода, и сделал нетерпеливый жест рукой в сторону истекавшего кровью еврея. «Слон-ладья-три!» Бывший сурогат по имени Сол прохромал три клетки по диагонали и остановился на том месте, где только что стоял Херат. Вблизи он выглядел еще страшнее. Комбинезон его целиком пропитался кровью и потом. Близоруко прищурившись, еврей кинул на Херода измученный, настороженный взгляд. Тони не сомневался, что именно он накачал его наркотиками и допрашивал в Калифорнии. Ему было глубоко наплевать, что с ним будет дальше. Он надеялся лишь на то, что еврей уничтожит несколько черных фигур перед тем, как его принесут в жертву. Барнт засунул руки в карманы сделал шаг вправо по диагонали и остановился на белом квадрате прямо перед Лугаром. «Король на К5», — прокомментировал он. Хэрод ничего не понимал в этой идиотской игре. В детстве он несколько раз играл в шахматы, ровно столько, чтобы знать название фигур и уяснить, что игра ему не нравится. Прежде всего он избавлялся от своих пешек, а затем приступал к размену более крупных фигур. Его горячие противники никогда не ходили своими королями, кроме случаев рокировки. Харад уже не помнил, что это за штука. Или когда их начинали преследовать. И вот, два гроссмейстера мирового уровня остаются почти ни с чем, кроме пешек, и мотают королей взад-вперед, как какие-нибудь извращенцы свои члены. «А пошли они», — подумал Харад, — и перестал стараться что-либо понять. Вилли и Баронта разделяло всего 6 футов. Старик нахмурился, покусал губы и произнес. Пава, entschuldigen, бишкрик zum bischof fünf. «Пешка, простите, слон, на слон 5 немецкий». Потом он посмотрел на Джимми Уэйна Саттера, стоявшего от него в 10 футах по диагонали, и перевел. «Слон на слон 5. Тощий еврей отер лицо и похромал по черным клеткам Крейнольдсу. Хэррот сосчитал плитки от края доски и удостоверился, что это действительно пятая по полю слона. Или ряду слона. Или как они там это называют. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять. Еврей теперь защищал позицию пешки Лугара, а по черной диагонали угрожал мисс Сьюэлл. Но, похоже, Таня осознавала, что ей грозит опасность. Хэрод снова посмотрел на нее, пытаясь разглядеть обнаженное тело в разрывах рубашки. Теперь, когда он восстановил в памяти основные шахматные правила, он ощущал меньшее напряжение. Пока он оставался на этом месте, ему ничто не угрожало. При прямом столкновении пешки не могли есть пешек. Справа от него, на клетку впереди, стоял Рейнольдс, защищая, так сказать, фланг Хэрода. Он снова посмотрел на Сьюэл и решил, что если ее как следует вымыть, она будет не так уж дурна. «Пешка, ладья три», — промолвил Баррент и сделал учтивый жест рукой. На какое-то мгновение Херод с ужасом подумал, что ему опять надо передвигаться но потом вспомнил, что Баронт — черный король. Мисс Сьюэлл среагировала на жест миллионера и изящно переступила на белую клетку. «Благодарю вас, дорогая», — сказал Баронт. У Херода снова бешено заколотилось сердце. Еврей-слон больше не угрожал пешке Сьюэлл, но она находилась в одном диагональном шаге от Тома Рейнольдса. Если Вилли не съест ее Рейнольдсом, Она уничтожит его следующим же ходом и тогда окажется по диагонали от Харада. «Чёрт!» — подумал он. «Пешка на конь шесть!» Без промедления среагировал Вилли. Харад повернул голову, пытаясь сообразить, как он может попасть туда со своего места, но Рейнольдс пришёл в движение. Белокурая пешка шагнула на чёрную клетку рядом с мисс Юэл, оказавшись лицом к лицу с Марией Чень. Хэрода близнул внезапно пересохшие губы. Мария Чень пока ничего не грозила, Рейнольдс не мог ее съесть. «О, Господи!» — подумал он. «А что же станет с нами, пешками, когда нас будут съедать?» «Пешка на слон четыре», — бесстрастно ответил Барант. Свенсон вежливо подтолкнул Кеплера. Член клуба островитян заморгал и сделал шаг вперед. Баррент перестал выглядеть на доске таким одиноким. «Кажется, это сороковой ход», — заметил Вилли и сделал шаг по диагонали на черную клетку. «Король на ладья четыре». «Пешка, слон пять». Баррент передвинул Кеплера еще на одну клетку. Кеплер в своём перепачканном костюме двигался осторожно, словно в квадрате, расположенном рядом с Барентом, могла находиться западня. Заняв новую позицию, он остался стоять у самого края клетки, не сводя глаз с обнажённого негра, расположившегося в шести футах от него на соседней чёрной диагонали. Лугр смотрел на Барента. «Пешка бьёт пешку!» Пробормотал Вилли. Лугар сделал шаг вперед и вправо. Джозеф Кеплер закричал и повернулся, чтобы бежать. Нет-нет, нахмурился Барент. Кеплер замер в прыжке, мышцы его напряглись, ноги выпрямились. Не шевелясь, он смотрел на приближающегося негра. Лугар остановился рядом с ним на черной клетке, в глазах Кеплера застыл ужас. «Спасибо, Джозеф», — сказал Баронт. «Ты сослужил хорошую службу». И он кивнул Вилли. Дженсен Луга обеими ладонями взял угловатое лицо Кеплера, стиснул его и резким движением вывернул голову. Хруст сломанной шеи эхом отдался под сводами зала. Кеплер один раз дернулся и испустил дух, снова обмочившись при падении. По жесту Барента вперед выскочили охранники и, схватив обмякшее тело, поволокли его прочь. Лугар остался на черной клетке один, глаза его были устремлены в пустоту. Барент внимательно посмотрел на него. Хэрорд не мог поверить, что Вилли отдаст Баренту лугара. Уже четыре года негр был любимчиком старого продюсера и по меньшей мере дважды в неделю делил с ним постель. Вероятно, Баронт тоже сомневался в этом. Он поднял палец, и из темноты выступила с полдюжины охранников, нацелив свои узи на вилле и его пешку. «Герр Борден?» — спросил Баронт, поднимая бровь. «Мы можем сойтись на ничьей и вернуться к установленным состязаниям. На следующий год, кто знает...» Лицо Вилли превратилось в бесстрастную маску. «Меня зовут гергенерал генерал Вильгельм фон Борхерт», — ровным голосом произнес он. «Ходите». Баронт помедлил, затем кивнул своим охранникам. Херрад ожидал шквала огня, но они лишь удостоверились, что траектории выстрелов свободны и замерли в готовности. «Что ж, пусть будет так». Барнт положил на плечо Лугара свою бледную руку. Уже позднее Хэррот думал, что смог бы воспроизвести на экране то, что последовало дальше, при неограниченном бюджете, дюжине техников по гидравлике и работе с искусственной кровью, плюс Альберт Уитлок на подхвате, мастер спецэффектов, работавший на студиях Disney и Universal. Но ему никогда бы не удалось добиться такого звука и такого выражения на лицах окружающих. Через мгновение тело Лугара начало корчиться и дергаться. Органы грудной клетки выперли наружу, грозя сломать ребра. Бугры мускулов на плоском животе надулись, как крыша тента от порыва ветра. Затем все тело негра содрогнулось, будто охваченное неким жутким спазмом, и у Херода мелькнул образ расплющенной глины в руках выведенного из себя скульптора. Но страшнее всего были глаза. Они закатились, так что остались видны лишь белки, которые постепенно увеличивались, сначала до размеров шариков для гольфа, потом бейсбольного мяча, надувных шаров... Лугар открыл рот, но вместо ожидаемого крика оттуда хлынула кровь. Харрот слышал звуки, доносившиеся из утробы Лугара. Мышцы внутри рвались с таким же надрывным дребезжанием, как лопаются струны рояля, слишком туго натянутые на колки. Баронт отступил на шаг, чтобы не испачкать свой парадный костюм, белую рубашку и лакированные ботинки. «Король берет пешку» промолвил он, поправив шелковый галстук. Вышедшие на поле охранники вынесли тело Лугара. Теперь Баронта и немцы разделяла лишь одна белая клетка. Шахматные правила запрещали кому-либо из них вставать на нее. Короли не могли вступать в противостояние. — По-моему, мой ход, — промолвил Вилли. — Да, Гербор. герргенерал фон Борхерт. — ответил Баррент. Вилли кивнул, щелкнул каблуками и объявил следующий ход. «Разве мы не должны уже прилететь?» — спросила Наталья Престон и, наклонившись вперед, посмотрела в залитое дождем ветровое стекло. Дэрил Микс жевал незажженную сигару, перегоняя ее из одного угла рта в другой. «Встречный ветер сильнее, чем я думал», — ответил он. «Успокойтесь, уже скоро. Высматривайте огни с правой стороны». Наталья откинулась назад и с трудом справилась с желанием в тридцатый раз заглянуть в сумочку и проверить кольт. «Я до сих пор не могу понять, что здесь делает такая малышка, как ты», — пошутил с заднего сиденья Джексон. Наталья резко обернулась. «Послушай». «Я знаю, что я здесь делаю. А вы вот что ты делаешь здесь?» Ловив ее напряженное состояние, Джексон улыбнулся и невозмутимо ответил. «Братство кирпичного завода не может смириться с тем, что являются подлые люди и начинают расправляться с его членами на нашей территории. Когда-то ведь надо рассчитаться». Наталья сжала кулаки. «Дело не только в этом», — промолвила она. «Это не просто подлые люди». Джексон взял ее за плечи и тихонько сжал их. «Послушай, малышка, на этой земле есть всего три сорта людей. Подлые ублюдки, подлые черные ублюдки и подлые белые ублюдки. Подлые белые ублюдки хуже всего, потому что они дольше всех занимаются этим делом». Он бросил взгляд на пилота. «Я не хотел тебя обидеть, приятель». «А я и не обиделся», — сказал Микс, перекинув сигару в другой угол рта и ткнув пальцем в ветровое стекло. Вон там, на горизонте. Возможно, уже наш огонёк». Он сверился с указателем скорости и добавил. «Через двадцать минут. Может, через двадцать пять». Натали снова нащупала в сумочке кольт 32-го калибра. Всякий раз, как она прикасалась к нему, он казался ей все меньше и незначительней. Миг сдернул дроссель, и Сесна понемногу начала терять высоту. Сквозь пелену боли и усталости Сол заставлял себя следить за игрой. Больше всего он боялся потерять сознание или по собственной невнимательности вынудить Вилли преждевременно применить свою силу. И то, и другое запустило бы механизм фазы сна, а фаза быстрого сна повлекла бы за собой многое другое. Как же ему хотелось сейчас лечь и заснуть долгим сном без всяких сновидений. Уже полгода он видел во сне одни и те же запрограммированные сюжеты, И теперь ему казалось, что если смерть — единственный вид глубокого сна, лишённый сновидений, то он готов был приветствовать её. Но не сейчас. После смерти Лугара и потери единственной дружелюбной фигуры, Оберст, сол отказывался производить его в генералы. Воспользовался своим сорок вторым ходом и перешёл в следующую клетку, передвинув Белого Короля на ладью 5. Похоже, его не волновало, что он оказался на чужой половине доски. Две клетки отделяли его от Свенсона, три — от Саттера и две — от самого Баронта. Только слон мог прийти сейчас на помощь старому немцу, и Сол заставил себя сосредоточиться. Если следующий ход Баронта будет направлен на слона, Сол не выдержит и тут же набросится на оберста. Давили было почти 20 футов, но он уповал лишь на то, что присутствие Баронта помешает охранникам сразу открыть огонь. К тому же оставался еще Том Рейнольдс, белая пешка, стоявшая на черной клетке в трех футах от сола. Даже если никто из охранников Баронта не среагирует, Оберс непременно использует Рейнольдса, чтобы схватить его. 42-м ходом Баронт перевел своего короля в квадрат королевского слона 4 и встал рядом с Саттером. Теперь от оберста его отделяла всего одна пустая клетка. «Слонно король три!» — объявил Вилли, и Сол, встряхнувшись, поспешно двинулся вперед, пока его не подогнали. Но даже с новой позиции ему было трудно представить это скопление уставших тел со стратегической точки зрения. Он закрыл глаза и как бы воочию увидел шахматную доску, пока Барент делал ход король 5 и перемещался на соседнюю с ним клетку. Сол понимал, что если Оберст сейчас не передвинет его, то следующим ходом Барент его съест. Он заставил себя стоять на месте, вспоминая ту ночь в бараках Хелмно, когда он решил, что лучше бороться и умереть, чем позволить увести себя в темноту. «Слон! На слон два!» — скомандовал старик. Сол шагнул назад и вправо, и оказался на расстоянии хода коня от Барнта. Миллионер задумался над следующим ходом, потом кинул взгляд на Вилли и улыбнулся. «Это правда, герр-генерал, что вы присутствовали при кончине Гитлера?» — спросил он. Сол широко раскрыл глаза — Это было невероятным нарушением шахматного этикета — обращаться к сопернику в ходе игры. Но, похоже, Вилли не возражал. «Да, я был в бункере фюрера в его последние часы, Гер Барент. И что из этого?» «Ничего», — задумчиво протянул Баранд. «Я просто подумал, не оттуда ли идет ваше пристрастие к сумеркам богов». Вилли захихикал. «Фюрер был дешевым позером. 22 апреля, помню, это было через двое суток после его дня рождения, он решил отправиться на юг и возглавить военные группировки Шернера и Кессельринга, прежде чем падет Берлин. Я убедил его остаться. На следующее утро я вылетел из города на частном самолете», используя вместо взлётной полосы аллею разрушенного зоопарка. «Ваш ход, Герр Баррент!» выждал ещё секунд 40 и отступил назад по диагонали на клетку «Слон-4», вновь оказавшись рядом с Саттером. «Слон на ладья-4!» — скомандовал Вилли. Сол миновал по диагонали две чёрные клетки и встал позади оберста. Пока он хромал... Рана на левой ноге открылась, и теперь он стоял, зажимая ее тканью комбинезона. Он находился так близко от немца, что даже ощущал его запах, такой же острый и приторно-сладкий, каким он представлял себе запах газа циклон-Б. «Джеймс?» — окликнул барон Саттера, и тот, выйдя из своего транса, сделал шаг вперед и остановился рядом с хозяином на четвертой клетке королевской линии. Вилли бросил взгляд на Соло и резким движением указал ему на пустой квадрат между баронтом и собой. Сол повиновался. «Слон, на конь пять!» — в гробовой тишине объявил немец. Сол стоял и глядел на бесстрастного агента по имени Свенсон, находившегося в двух клетках от него. Ощущая присутствие баронта в двух футах слева от себя и Оберста на таком же расстоянии справа. Он подумал, что, наверное, то же самое чувство испытывает человек, очутившийся между двумя огромными кобрами. Близость Оберста подталкивала Соло к тому, чтобы начать действовать прямо сейчас. Ему надо было лишь повернуться и... Нет, время еще не пришло. Соло кратко посмотрел влево. Баррент едва ли не с апатичным видом взирал на группу из четырех забытых пешек в дальней левой части доски. Затем он похлопал Саттера по широкой спине и пробормотал. «Пешка на король пять!» И телепроповедник перешел на белую клетку. Сол мгновенно понял, какую угрозу несет Саттер Роберсту. Проходная пешка, достигшая последнего ряда, могла быть превращена в любую фигуру. Но пока Саттер стоял всего лишь в пятом ряду. В качестве слона Сол контролировал диагональ, на которой находилась шестая клетка. Однако теперь появилась вероятность, что ему придется съесть Саттера. Какое бы презрение ни испытывал Сол к отвратительному лицемеру, в это мгновение он твердо решил, что никогда не позволит оберсту использовать себя таким образом. Если последует распоряжение убить Саттера, значит, ему придется наброситься на немца и наплевать, что при этом шансы на успех могут равняться нулю. Сол закрыл глаза и чуть было не провалился в сон. Сжав левой рукой раненую ногу, он заставил, чтобы немыслимая боль вернула его в бодрствующее состояние. Теперь у него болела правая рука, а пальцы еле реагировали, когда он пытался пошевелить ими. Сол подумал о том, где сейчас Натали. Почему она не может заставить старуху действовать? Мисс Юил стояла далеко в третьем ряду на линии ферзевой ладьи, как брошенная статуэтка, устремив взгляд на тенистые своды зала. «Слон на король три!» — скомандовал оберст. Тяжело вздохнув, Сол вернулся на свою прежнюю позицию, заблокировав продвижение Саттера. Он не мог причинить тому никакого вреда, пока чёрная пешка оставалась на белой клетке. И Саттер не мог сделать Солу ничего плохого, пока они находились лицом друг к другу. «Король на слон три», — произнёс Барент, и отступил назад на одну клетку. Теперь Свенсон оказался слева от него. «Белый король на конь четыре!» — объявил Вилли и передвинулся на шаг ближе к Саттеру и Солу. «И черный король не отстает!» — чуть ли не игриво откликнулся Барант. «Король на К4!» Он сделал шаг вперед по диагонали и остановился за Саттером. Фигуры сходились к бою. С расстояния двух футов Сол смотрел в зеленые глаза преподобного Джимми Уэйна Саттера. В них не было страха, лишь недоумение, всепоглощающее желание понять, что происходит. Сол догадался, что игра вступает в заключительную фазу. «Король, на конь пять!» — объявил Вилли, перемещаясь на черную клетку в ряду Баронта. Миллионер выдержал паузу огляделся и отошел на клетку вправо, в сторону от оберста. «Герр, генерал, не хотите ли прерваться и освежиться? Сейчас почти три ночи. Мы могли бы перекусить и возобновить игру через полчаса». «Нет», — упрямо сказал Вилли, — «кажется, пятидесятый ход». Он сделал шаг по направлению к Баронту и перешел на белую клетку по диагонали от Саттера. Священник не пошевелился. «Король, на слон пять!» — громко сказал немец. Баррент отвел глаза в сторону. «Пешка, ладья четыре, пожалуйста», — откликнулся он. «Мисс Фуллер, вы не возражаете?» Дрожь пробежала по телу женщины, стоявшей на отдаленной линии ладьи. Голова ее повернулась, как заржавевший флюгер. «Да». «Передвиньтесь, пожалуйста, вперёд, на одну клетку», — пояснил Баррент. В голосе его прозвучала лёгкая нотка беспокойства. «Конечно, сэр», — мисс Юл уже собралась сделать шаг, но вдруг остановилась и спросила голосом Мелани Фуллер. «Мистер Баррент, а это не ставит под угрозу мою юную леди?» «Конечно нет, мэм», — улыбнулся Баррент. Мисс Сьюэлл прошлёпала своими босыми ногами и остановилась прямо перед Тони Хэррадом. «Благодарю вас, мисс Фуллер», — поклонился Баррент. Вилли ухмыльнулся. «Слон на слон два». Сол перешёл по диагонали вправо на клетку назад. Этого хода он не понял. «Пешка на конь четыре», — тут же среагировал Баррент. Свенсен бодро сделал два шага вперёд. Это был его первый ход, единственный, когда пешка может ходить сразу через две клетки. Теперь он оказался на одной линии с оберстом. Вилли расплылся в улыбке. «Вы начинаете нервничать, Гер Баррент!» — промолвил он и посмотрел на Свенсона. Агент не двигался и не предпринимал попыток ни бежать, ни защищаться. Чье-то психологическое давление... Оберста или Баронта не оставляло ему ни малейшей возможности действовать по собственной воле. Убийство, совершенное немцем, выглядело не столь патетичным. Свенсон мгновенно упал замертво на линию, разделявшую черные и белые клетки. «Король берет пешку», — прокомментировал Вилли равнодушно. Баронт сделал шаг по направлению к Хероду. «Черный король на слон пять», — пояснил он. Что ж, старик перешёл на чёрную клетку, прилегавшую к квадрату Джимми Уэйна Саттера. «Белый король на слон 4. Сол понял, что пока Баронт пытался решить судьбу Хэрода, Оберст почему-то угрожал Саттеру. «Король на конь 5, произнёс хозяин особняка и переместился в квадрат рядом с Хэродом. До Тони Хэрода дошло, что следующей жертвой Баронта будет он, Лицо продюсера побледнело, он облизнул пересохшие губы и оглянулся, словно намереваясь бежать. Охранники Баронта придвинулись ближе. Сол повернулся к Джимми Уэйну Саттеру. Проповеднику оставалось жить несколько секунд. Совершенно очевидно, что следующим ходом Вилли захватит беспомощную пешку. «Король бьёт пешку!» подтвердил фон Борхерт, переходя в белый квадрат Саттера. «Секундочку!» — вскричал Саттер. «Одну секундочку! Мне надо кое-что сказать еврею!» Вилли брезгливо тряхнул головой, но вмешался Барант. «Предоставьте ему секунду, герр-генерал». «Побыстрее!» — бросил тот, ему явно не терпелось завершить партию. Саттер полез в карман за носовым платком и, не найдя его, вытер пот с верхней губы тыльной стороной ладони. Он уставился прямо в глаза Солу и тихим твёрдым голосом, совсем не похожим на хорошо модулированный баритон, которым он читал свои телевизионные проповеди, произнёс. Из книги «Премудрости царя Соломона». Глава третья. «От души праведников в руке Божьей»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 И верные в любви прибудут у него, Ибо благодать и милость со святыми его, И промышления об избранных его. Это все, брат Джеймс, весело поинтересовался Вилли. Да, ответил Саттер. Король бьет пешку, повторил Оберст. Гарбарант, я устал. Пусть ваши люди позаботятся об этом. По кивку Баронта из тени вышел охранник, приставил узи к голове Саттера и выстрелил одиночным. «Ваш ход», — напомнил немец, — «пока вы носили тело преподобного». Сол и Оберст остались в одиночестве в правой части доски. Баронт медлил, глядя на Тони Хэррада, затем повернулся к Вилли. «Вы согласитесь на ничью?» Я вступлю с вами в переговоры о возможности расширить состязание позднее. — Нет, — старик покачал головой. — Ходите. К. Арнольд Баронт сделал шаг и протянул руку к плечу Тони Хэррада. — Подождите минуточку! — заорал Хэррад и отшатнулся от Баронта, не покидая своей белой клетки. Двое охранников обступили его с обеих сторон, чтобы иметь свободную траекторию огня. «Поздно, Тони», — сказал Баронт. «Будь же хорошим мальчиком». «До свидания, Тони», — добавил Вилли. «Постойте!» — закричал Хэрод. «Вы говорили, что я могу поменяться! Вы обещали!» Голос его сорвался на виск. «О чем ты говоришь?» — раздраженно прервал его Баронт. Хватая ртом воздух, Хэрод указал на Вилли. «Ты обещал!» «Ты сказал, что я могу поменяться местами с ней!» Голова его дёрнулась по направлению к Марии Чень, а взгляд так и остался прикованным к протянутой руке Баронта. «Мистер Баронт слышал, что ты сказал! Он ведь согласился с тобой!» Раздражение на лице Вилли сменилось лёгким изумлением. «То они прав, Гер Барнт. Мы договорились, что у него будет возможность поменяться!» Баронт вдруг побагровел от ярости. ж. «Он хотел поменяться с девушкой, если ей будет что-то угрожать. Это же глупо!» «Вы обещали!» — заныл Хэрот. Он молитвенно сложил руки и повернулся к немцу. «Вилли, скажи ему! Вы же оба обещали, что я смогу поменяться, если захочу! Ну, Скажи ему, Вилли, пожалуйста, скажи ему!» Старик пожал плечами. «Дело ваше, Гербарант». Миллионер вздохнул и глянул на часы. «Предоставим решать даме. Мисс Чень?» Мария Чень, не мигая, смотрела на Тони Хэрда. Сол не мог понять, что выражают ее темные глаза. Хэрд заерзал, бросил косой взгляд в ее сторону и отвернулся. «Мисс Чень», — повторил Баррент. «Да», — прошептала она. «Что? Я не слышу вас». «Да». — повторила девушка. Тело Херода обмякло. «Напрасно!» — задумчиво произнес Вилли. «У вас безопасная позиция, фройляйн. Чем бы ни кончилась партия, вашу пешку не тронут. Не понимаю, зачем меняться местами с этим никому не нужным куском дерьма?» Мария не ответила. Подняв голову и не глядя на Херода она направилась к его чёрной клетке. Её высокие каблуки гулко простучали по плиткам. Дойдя до места, Мария Чень повернулась, улыбнулась мисс Сьюэлл и посмотрела на Хэрода. «Я готова», — сказала она. Хэрод так и не поднял глаз. Ка Арнольд Баррент нежно провёл пальцами по её чёрным волосам. «Вы...» «Прекрасны!» — промолвил он и шагнул на ее квадрат. «Итак, король бьет пешку». Шея Марии Ченни загнулась, рот невероятно широко раскрылся. Она безуспешно попыталась сделать вдох, но из горла вырвались лишь какие-то жуткие скрижещущие звуки. Упав на спину, она начала раздирать острыми ногтями собственное лицо и шею. Это продолжалось почти целую минуту. Пока уносили тело Марии Чень, Сол пытался понять, что же именно делали Оберст и Барент. Он решил, что это не было проявлением какой-то новой грани их способности. Просто они использовали присущую им силу захватывая контроль над соматической и автономной нервной системой человека и подавляя основы биологических функций организма. Совершенно очевидно, что от них это требовало определенных усилий, но процесс, вероятно, был тем же самым. Внезапное появление тета-ритма у жертвы сменялось наступлением искусственно вызванной фазы быстрого сна и потерей самоконтроля. Сол не сомневался, что это именно так и даже готов был держать пари на что угодно. «Король на ферз пять», — тем временем объявил Вилли и двинулся в сторону Баронта. «Король на конь пять», — ответил Баронт и перешел на соседнюю черную клетку. Сол попытался понять, каким образом Баронт намеревается спасти положение, но его взгляд выхода не было. Мисс Сьюэлл, чёрная пешка Баронта на ладейном поле, могла быть продвинута вперёд, но не имела возможности достичь конца доски, пока у Оберста сохранялся слон. Пешку Хэрода заблокировал Том Рейнольдс, и толку от неё не было никакого. Близоруко щурясь, Сол посмотрел на Хэрода, находившегося в 20 футах от него. Тот стоял, опустив голову, и, судя по всему, напрочь забыл об игре, быстро приближавшейся к развязке. Оберст активно использовал соло своего слона и в любой момент мог объявить шах белому королю. У Баронта практически не осталось шансов. «Король на ферз шесть!» Оберст перешел на черную клетку в том же ряду, что и Рейнольдс. Лишь одна черная клетка по диагонали отделяла его от Баронта. Вилли явно играл с миллионером, как кошка с мышкой. Баррент улыбнулся и поднял три пальца, делая вид, что отдает честь. «Сдаюсь, герр-генерал». «Я гроссмейстер», — жестко усмехнулся Вилли. «Конечно», — согласился Баррент. Он пересек разделявший их шесть футов и пожал старику руку. «Уже поздно», — оглядев зал, заметил он. Я утратил интерес к вечеринке. Свяжусь с вами завтра относительно деталей нашего будущего состязания. Я сегодня улетаю домой, сказал немец. Хорошо, баронто облегченно вздохнул. Не забывайте, что я оставил письменное распоряжение и инструкции у своих друзей в Европе относительно нашего будущего всемирного предприятия, напомнил он так сказать, гарантии моего безопасного возвращения в Мюнхен». «Да-да, я не забыл», — кивнул Баронт. «Ваш самолет готов к отлету. Я свяжусь с вами по нашим обычным каналам». «Очень хорошо». Баронт оглядел почти пустую доску. «Все произошло точно так, как вы предсказывали, несколько месяцев назад» улыбнулся он. Весьма вдохновляющая игра. Миллионер повернулся и быстрым шагом направился к панорамным дверям. Его поступь отдавалась гулким мехом под сводами зала. Одни охранники двинулись сразу на улицу, другие окружили его плотным кольцом. — не хотите, чтобы я позаботился о докторе Ласки? — осведомился Баронт, остановившись в дверях. Старик бросил взгляд на Соло, словно совсем позабыла о его существовании. «Оставьте его», — сказал он. «А как насчет нашего героя дня?» Баронт указал на Херда, который опустился на пол и теперь сидел, обхватив голову руками. «Я займусь, Тони», — ответил Вилли. «А женщина?» — спросил Баронт, кивая в сторону мисс Юэлл. Немец откашлялся. «Первый пункт нашей завтрашней беседы как раз и будет посвящён тому, что делать с моей дорогой подругой Мелани Фуллер. Нам следует проявить должное уважение». Он потёр уставшие глаза. «А эту уничтожьте». Барн кивнул, и вышедший вперёд охранник разрядил Узе в грудь мисс Юэлл. Будто гигантской рукой ее снесло с доски, она заскользила по гладким плиткам и замерла, широко раскинув ноги. Рубашка задралась, обнажив грязное тело. "Данка", поблагодарил немец. Битызе, улыбнулся Барент. Гутенахт, мастер. Двери за хозяином и его свитой закрылись. Через минуту раздался шум двигателя, и вертолет, развернувшись, взял курс в открытый океан к дожидавшейся яхте. В большом зале не осталось никого, кроме Рейнольдса, безвольной фигуры Тони Херода, тела убитых, Бордона и соло. Итак, сказал Оберст, засовывая руки в карманы и чуть ли не с сожалением глядя на соло, стоявшего в футах в пятнадцати от него. Настало время попрощаться, моя маленькая пешка.